Часть пятая. Суд один суд должен был состояться в четверг, двадцать второго марта, ровно в одиннадцать. Волд Бейли Элвистон жил в это время на квартире неподалеку от Мидл Темпл. По его предложению, за день до суда всем надо было встретиться с Миклидором, защитником Уикхема, у гардинеров на грейс Чёрч стрит Там посвятить Дарси в программу следующего дня и обсудить его выступление на суде. Элизабет не решилась провести два дня в пути, и потому супруги намеревались остановиться на ночлег в Банбери и приехать в Лондон утром в среду, 21 марта. Обычно, когда Дарси покидали Пемберли, у дверей собирались старшие слуги, они махали им вслед, желали всем хорошего, но последний отъезд был совсем другим. Их провожали только Стаутон и миссис Рейнольдс. С грустными лицами они пожелали господам счастливого пути и заверили, что в их отсутствии жизнь Пемберли будет продолжаться, как обычно. Чтобы наладить жизнь в лондонском доме, Дарси требовались определенные усилия. И потому, приезжая в Лондон на короткое время, в магазины, на премьеру новой пьесы, интересные выставки — или навстречу главы семейства со своим юристом или портным. Они останавливались у читы Хёрст в том случае, когда мисс Бингли могла к ним присоединиться. Миссис Хёрст была рада любому гостю, с гордостью демонстрируя великолепие своего дома, многочисленные экипажи и прислугу. А мисс Бингли искусно, как бы между прочим, упоминала имена высокопоставленных друзей, и передавала последние сплетни о скандалах в светском обществе. Это только забавляло Элизабет, как забавляли ее раньше претенциозность и глупость соседей, конечно, когда не требовалось сочувствия. Что до Дарси, тот считал, если для согласия в семье требуется встречаться с людьми, с которыми у него мало общего, то пусть это будет за их счет. Однако в этот раз приглашений ни от семейства Хёрст, ни от мисс Бингли не последовало. Считалось, что от таких драматических событий и дурной славы разумнее держаться в стороне, и Дарси не рассчитывали увидеть Хёрстов или мисс Бингли во время процесса. Но от гардинеров сразу пришло теплое и искреннее приглашение. Здесь, в этом уютном, скромном семейном доме, Они найдут утешение, дружескую поддержку, спокойное общение, от них ничего не будут требовать, не ждать никаких объяснений. Мир и покой укрепят их и подготовят к будущим испытаниям. Когда они достигли центра Лондона, оставив позади зеленую зону гайд-парка, Дарси почувствовал, что въезжает на чужую территорию. дышит спёртым, несвежим воздухом и находится в окружении множества угрюмых людей. Никогда раньше он не ощущал себя таким чужаком в Лондоне. Не верилось, что страна находится в состоянии войны, все куда-то спешили, были заняты своими делами, иногда, правда, он замечал завистливые или восхищенные взгляды, устремленные на их карету. Ни он, ни Элизабет не стремились комментировать происходящее, а экипаж тем временем выехал на широкие запруженные улицы и кучер осторожно лавировал между яркими, кричащими фасадами магазинов и колясками, повозками, фургонами и частными экипажами, которые делали улицы почти непроезжими. Наконец они свернули на грейс Чёрч стрит и, подъезжая к дому гардинеров, увидели, что дверь уже распахнута, Мистер и миссис Гардинер вышли поприветствовать их, а экипаж с кучером тут же направили к конюшне в глубине двора. За несколько минут багаж выгрузили, и Элизабет и Дарси вступили в мирное и безопасное место, которое станет их убежищем до конца суда.